Глава 12. Фил Пекард, откинувшись на спинку кресла и закрыв глаза, сидел в своём частично отремонтированном кабинете и перекатывал в руке стеклянные шарики, когда в открытое окно влетел огромный пёстрый попугай. Он устроился на специальной жердочке и сунул клюв в подвешенную рядом кормушку. "Жарать!" проскрипел попугай своим характерным пронзительным голосом не найдя намека намёка на любимые орешки. «Жрать давай!» Пэккард раскрыл глаза и неодобрительно уставился на птицу. «Тьфу, какая сволочь!» Не слишком грубо проворчал он, так как уже заждался сообщение из селения эльфов. Первый в сопровождении его старого друга оставил форт Альмеро пять дней назад. За это время, как посчитал Пэккард, можно было не только добраться до места, но и составить приблизительный план совместных действий. Глава открыл один из ящиков стола, убрал шарики и достал оттуда мешочек с орешками. «Мое! Оставить! Все мое!» Тут же переполошился его собственный попугай, до этого мирно дремлющий в своей клетке. «Молчать, гад!» — рявкнул на него пекард вспомнив обычных почтовых голубей. Голуби в джунглях не прижились, что в свое время стало для него неприятным сюрпризом. Поэтому альтернативы попугаем не нашлось. Да, экзотично, но попугай — такая капризная птица. Всех бы вас на шампуры наколол. Перед тем, как насыпать орешки, глава попытался снять с хвоста послание первого. «Да не вертись ты!» — прикрикнул он на попугая. «А то с пером отхвачу!» Когда уставший попугай принялся за угощение, Пекард присел на край стола, развернул записку и пробежался по ней глазами. Кровь отлила от его лица и он бессмысленным взглядом уставился на голую стену. Потом, в полной мере осознав смысл написанного, он резко вскочил на ноги. «Твою мать!» — прошептал он и снова перечитал записку. По пути к селению на нас произошло нападение отряда Ватари. Они действовали быстро, слаженно и крайне нетипично. Гантор встречу с Ватари не пережил. Мастер Норбит отделался несерьёзными ранениями, и сейчас временно находится в бессознательном состоянии. Отару благоразумно умолчал о том, что данное состояние вызвано скорее методом лечения, нежели непосредственно ранами. По этой причине планирование нападения пока невозможно. Одарённый Эзи опасается дальнейшего развития нетипичности в действиях врага. Я запретил всем своим соплеменникам покидать территорию селения. Рекомендую вам поступить аналогично. Со всем возможным уважением — от Таро. «Нет, ну твою мать!» — пронеслось над фортом. Через полчаса главный зал был битком набит тревожно перешептывающимися рейнджерами. Собрались, конечно, не все. Некоторые находились в джунглях на охоте, некоторые рассредоточились по рынкам прибрежных городов со своими товарами, но большая часть всё-таки была в сборе. Когда из маленькой дверцы в конце зала появился Эрли с таким выражением лица, будто его изнасиловали девять раз подряд, воцарилась напряжённая тишина. Все моментально поняли, что шеф находится в самом худшем, в хаотическом состоянии. Рейнджеры считались людьми неробкого десятка. Некоторые люди, бывало, смотрели на них как на сумасшедших. Но какой человек в здравом уме, по собственной воле, будет день ото дня шастать по великому лесу? И тем не менее, многие из них предпочли бы нос к носу встретиться с разъярённым и голодным медведем, чем с Пэккардом в подобный момент. Две эти ситуации были схожи по накалу страстей, только в случае с шефом нельзя было применить оружие. «Что случилось?» — удивлённо шепнул Ленокс на ухо дяди. Токер посмотрел на племянника, как на больного, но вовремя вспомнил, что он всего лишь новичок и ещё не имел возможности вникнуть в суть происходящего. «Сейчас будет небольшое представление», — с мрачной улыбкой объяснил он. «И если досидишь до конца и не брыкнешься в обморок, считай, прошел неофициальное боевое крещение гильдии рейнджеров». «Какой еще крии!» Слова застряли у стажера в горле, когда он напоролся взглядом на вошедшего следом за Эрли Пеккарда. Обманчиво спокойное выражение лица шефа не смогло сбить с толку рейнджеров. Они напряжённо следили за тем, как он неспеша направляется к деревянной трибуне, украшенной умело нарисованным гербом гильдии. Перед тем, как что-либо сказать, Пекар, что есть мочи, грохнул кулаком по трибуне и обвёл присутствующих фирменным безумным взглядом. «Ну, началось», — вздохнул про себя Токер. Ленокс пришёл в себя ближе к вечеру. Токер, заметив шевеление племянника, озабоченно склонился над ним и похлопал по щекам. — Похоже, я провалил это неофициальное боевое, — пробормотал он, с трудом сфокусировав взгляд на помятой физиономии Токера. — Это с непривычки, — отмахнулся он. — В следующий раз будет легче. лендекс невесело ухмыльнулся. — Что хоть это был-то? — А ты на каком месте вырубился? Вроде Пекард кого-то ругал. — Кого именно? Сначала он ругал Ватарии, потом эльфов, потом нас. «Да, вот на этом месте. Когда он нас ругал, он прямо на меня смотрел, а потом как рявкнет. А дальше я ничего не помню», — смущённо объяснила Ленокс. «Да», — Токер задумчиво потрепал бороду, — «ты самое интересное пропустил. Кстати, он смотрел не именно на тебя. Пэккард, как картина императрицы, вельги лютой. Куда бы ты ни встал, ощущение, что глядит прямо в твою сторону». «Так что было-то?» — нетерпеливо переспросил стажёр. Ну, после того, как он прекратил материть всех подряд, начал нам угрожать, потом приводил списки убытков, которые мы несем по вине в атаре. В этот момент, признаюсь, сам чуть кони не двинул. Потом скорбел по всем нашим погибшим товарищам, призывал нас к оружию, вдохновлял на победу и под конец заявил, что при неблагоприятном исходе ему будет всех нас очень не хватать. Короче, мы все вместе с эльфами идем на войну. Вздохнув, подвел итог Токер. «Покой. За три столетия власти я забыл, что значит это слово. У королей не бывает ни выходных, ни отпусков. Короли всегда у руля, всегда в центре всех интриг и государственных проблем. Ну, во всяком случае, хорошие короли, которые не перекладывают свои обязанности на советников и не проводят всё своё время в праздности. Впрочем, я не имею в виду, что, будучи королём, совсем не имел свободного времени. Будь так, свихнулся бы на первые же сотни лет правления, Умение время от времени расслабляться жизненно необходимо для деятельного монарха. Чтобы отдохнуть, лично я всегда прибегал к помощи крепких напитков. Только с задурманенной алкоголем головой я переставал думать обо всех этих королевских дрязгах. Учитывая факт, что королевский двор просто рассадник для разных сволочей, такой отдых является довольно опасным занятием. О регулярности и спокойствии подобного времяпрепровождения Я даже и мечтать не смел. Теперь же, оказавшись в гостях у лесных эльфов, я абсолютно не тяготился вынужденным бездельем. Я наслаждался покоем. Это началось после того, как я вернул первого. В то время как замученный ведьмой целительницы Норбит валялся без сознания, обмазанный липкой, напоминающей сопли пакостью, Утара ввел в селении военное положение. И эльфам строжайше запрещалось покидать обжитую территорию. Были усилены дозоры и введены патрули следопытов, которые держали под наблюдением ближайший лес. Чувствовалась общая нервозность. Клио со своими орлами, а также с ополчением охотников, оставшихся теперь не удел точили штыки. Валдемар поддался всеобщему настроению и каждый раз при встрече со мной не забывал в крайне грубой форме напомнить мне, в какую задницу я его втянул. «Лучше бы ты ещё вспомнил, какой образ ты и сам в последние годы. О, великий, вечно пьянствующий и прелюбодействующий кудесник, с твоим послужным списком ты должен радоваться, что находишься в месте, где при первых лучах солнца не суют в руки кирку и не засовывают в шахту», — обычно огрызался я. Мой же расслабленный вид раздражал практически всех, кроме Отару. В последнее время мы с ним частенько общались, и он многое узнал обо мне и моём внутреннем мире. Я открылся ему. Открылся в первый раз за много лет. Я не рассказывал ему о своём прошлом, нет. Я чувствовал, что время ещё не пришло. Я делился с ним своими мыслями и взглядами, так же, как и он со мной. После множества подобных бесед наше взаимопонимание чрезвычайно возросло. Это бесила Кайрил. Она порой так странно на меня смотрела, что я не мог сказать точно, что бесило её больше. Невнимание с моей стороны или со стороны брата. Лафа длилась около недели. За это время моими основными занятиями были пьянство, сон и болтовня сатара, когда я был трезв. В одно хмурое утро я, не вполне отошедший от недавних возлияний, проснулся с дикой головной болью и нетвёрдым шагом поплёлся на кухню в поисках лекарства. Лекарство у эльфов хорошее. Гонят они его из фрукта с труднопроизносимым названием — и разливают пузатые кувшинчики. До полки с кувшинчиками мне добраться не удалось. На полпути меня перехватила Кайрил и сунула под нос пузырёк с прозрачной жидкостью. «Что это за хрень?» — заплетающимся языком спросил я, скосив глаза на пузырёк. «Настойка, выводящий из организма всё спиртное. Мастер Норби очнулся, а та рассказал что ты нужен нам в ясном уме и для мозгового штурма», объяснил эльфийка. Вот оно как!» Растягивая слова, выговорил я и подозрительно глянул на Кайрил. «Откуда у тебя это? Какая разница? Главное, что это поможет тебе прийти в себя». «Откуда? Ну...» Эльфийка на секунду замялась, затем пожала плечами. «Мрям дала». Я мгновенно отшатнулся. Она невозмутимо шагнула следом. «Эффективное средство? Ничуть не сомневаюсь. Просто выпей и всё. Это предложение звучит так, просто ляг и сдохни». Замотал головой я, продолжая пятиться. Карил неумолимо наступала. «Ты ведёшь себя по-детски?» — строго сказала она. «Может, тебе ещё конфетку предложить?» Кайрилл остановилась, вздохнула и уставилась на меня тяжёлым взглядом. «Слушай, если у тебя нет заклинания, чтобы моментально оправиться, советую тебе всё же выпить эту штуку, не задумываясь о побочных эффектах». Я ошеломлённо уставился на неё, и когда до меня дошёл смысл её речи, расплылся в безумной улыбке. И как же я раньше не вспомнил. Если бы не этот фокус, меня бы как минимум один раз успели бы посадить на кинжал. Я тотчас начал читать заклинания, напоминающие песенку с неразборчивыми словами и весёлым мотивчиком. Вообще, читая данное заклинание, можно нести любую лабуду. Главное тут как раз мотивчик. Автор проясняющего сознания заклинания был гением. Будучи пьяным, трудновато вспомнить все слова, комплексные формулы и четко их произнести. Ворожба над собственным разумом — очень сложная штука. Она требует немалой сноровки и осуществляется при помощи комплексных заклинаний. Воистину, нужно быть гением, чтобы придумать способ, при помощи которого бухой чародей может творить такое. Тот убийца очень удивился, когда вместо пускающего слюни нетрезвого короля встретил черного мага в боевой готовности. Закончив подпевать, я с силой приложил лбом о ближайшую стенку. Такое вот оригинальное завершение заклинания. А в обычном случае сложное колдовство завершается замысловатыми движениями рук. Да, создатель заклинания был не только гением, но и изрядным шутником. Или засранцем. Все гении такие. Ну ладно, пусть не все, но многие из тех, кого я знаю лично. Себя гением я предпочитаю не причислять. Пусть я и в самом деле талантливый засранец, я при этом ещё и скромный. Шутка ли, но я себе ни одного памятника не поставил. А ведь более столетия назад это было особенно модно среди королей. Потерев тыльной стороной ладони ушибленный лоб, я посмотрел на ошалевший от моего представления Кайрилл. Даже слушать не хочу про побочные эффекты. Спрячь-ка ты это лучше, куда подальше. И смотри, чтобы Валдемар не нашёл. Он вечно всякую пакость в рот тянет. «Не знаю, что ты тут устроил, но тебе действительно лучше», констатировала она и кинула склянку мне. «Верни матушке, тебе всё равно сейчас к ней идти. Рейнджер ещё там», — ответила она на мой невысказанный вопрос. Сегодня мозгового штурма не получилось, так же, как не получилось конструктивные беседы и даже более-менее внятного разговора. Едва придя в себя, странник принялся на все лады костерить целительницу. «Эх, родная душа! Может, мы с ним и не сдружимся, но уж точно поладим». Чтобы унять Норбита, нам, Сотару и Вентисам пришлось вытаскивать его из домика Риам, что оказалось не так-то просто. Целительницу нечасто баловали пациентами, и она вцепилась в престарелого рейнджера мёртвой хваткой, уже не обращая внимания на то, что он человек. «Да куда же он пойдёт?» — прочитала она. «Вы посмотрите, какой он измождённый! У него радикулит, да и с почками проблемы! Я ему уже курс интенсивной терапии разработала!» Пока О'Таро заговаривал ей зубы, мы с Вентисом эвакуировали несчастного из горячей точки. Как очередного важного гостя, Норбета поселили в доме первого. У первого большой дом, много комнат, целых три поварихи и неофициальная домоправительница Кайрилл. Короче, место измученному старикану нашлось. Стал ли наш рейнджер-ветеран вести себя серьёзней? А кто на его месте стал бы? Он же не каменный. В общем, эльфы ему закатили пирушку, гостеприимные они ребята. Так как большую часть стола заняли хорошо знакомые мне кувшинчики, я от веселья предусмотрительно отказался. Позже я узнал, что веселье-то как раз и не получилось. А пирушка превратилась в затянутые поминки по гантеру. Я же отказался потому, что вновь набираться мне было и не с руки. Ясно ведь, что Норбит очухался, вскоре предстоит серьёзная работа. А каждый раз биться лбом об стенку, никакого здоровья не напасёшься. Я решил сконцентрироваться на подготовке к предстоящему сражению. В том, что оно будет, я совершенно не сомневался. Слишком большая работа была проделана, чтобы останавливаться на полпути. И как раз вовремя мне пришла в голову мысль, то надо бы разжиться оружием настоящего колдуна. Я, разумеется, имею в виду волшебный жезл. В сущности, жезл — это просто инструмент, такой же, как и посох. Только посохи обычно предпочитают белые маги. Наверное, из-за того, что их можно попышнее украсить и увенчать набалдашником. Для таких, как я, более ценными качествами являются функциональность и компактность. Жезл не делает меня сильнее, но значительно расширяет возможности. Эти возможности позволяют мне наиболее эффективно применять мою излюбленную область черной магии — магию крови. С ним отпадает необходимость чертить сложные пентаграммы, а особенно удобно, если учесть, что не везде найдется твердая и ровная поверхность для нанесения четкого рисунка. Когда-то у меня уже был жезл, но он сломался, не выдержав перегрузок во время одной из битв против объединенной армии на подступах к столице. Эх, хороший был жезл. Серебряный и с большим сапфиром. В том, что в этой глуши найти достойную замену будет нелегко, сомневаться не приходилось. Кузнечное дело — крайне нетипичное занятие для эльфов. В самом деле, кто может представить себе хрупкого эльфа в кожаном фартуке рядом с кузнечным горном или с молотом перед наковальней? Между тем эльфийское оружие и броня всем известны своим качеством. В каждом эльфийском поселении существуют кузнечные династии, и чем последние больше, тем больше в нём мастеров. Палвин был потомственным кузнецом и единственным мастером в селении лесных эльфов. Хоть и являясь членом совета старейшин, он был сравнительно молод, но наследника, который ходил бы у него в подмастерьях, пока не имел. Его кузница, как и домик-целительницы, не располагались на дереве, и её вообще выстроили подальше от деревьев, и снаружи она походила на обычный холм, заросший густой травой, из вершины которого торчала труба. Когда Палвин услышал глухие удары в металлическую дверь, он был очень занят. Кузнец вертелся перед стальным блюдом, отполированным до зеркального блеска, и критически разглядывал себя с разных сторон. Палвин не был столь же изящен, как остальные эльфы. У него были широкие плечи и тугие бугристые мышцы. Он, в отличие от своих соплеменников, коротко стрек волосы, И не носил никаких деревянных украшений. Подобный внешний вид был обусловлен издержками профессии. Но Палвин не жаловался он любил свою работу, даже несмотря на то, что она не делала его популярнее в глазах женской половины селения. Стук повторился, и кузнец, поколебавшись, отвлекся от самосозерцания. Он поднялся по коротенькой лестнице, скинул засов и приоткрыл дверь. Увидев посетителя, Палдин немного удивился, но быстро взял себя в руки и принял свой обычный хмурый вид. «Чего надо?» — спросил он, сам поразившись, грубости своего тона. «Нужен кузнец», — сказал Эзенгрин. «Ну, я кузнец». «Вот повезло-то», — воскликнул одарённый, постучался в первую попавшуюся кузницу и сразу наткнулся на кузнеца. «Чего надо, спрашиваю?» — не обратив внимания на иронию, повторил Палвин. «Работа есть» уже серьёзно ответил Эзенгрин. Ты прав, работа есть, причём много, и кому-то надо её делать. Угрюмый эльф попытался закрыть дверь, но неугомонный колдун придержал её ногой. Работа в смысле заказ, уточнил он. Мне сейчас не до частных заказов. Мы тут к сражению готовимся, если ты не заметил. Я работаю, дабы обеспечить селению надлежащую боеспособность. Типа госзаказ, да? Чего? Неважно. «В сущности, дело у меня пустяковое, но без кузнеца никак», — развел руками Эзенгрин. «Я ведь заплачу». «Чем заплатишь?» — заинтересовался Палвин. «Золото, серебро, брюльки там разные. Что тебе ближе?» Эльф отрицательно помотал головой. «Тогда что?» — нетерпеливо спросил бывший король. «Он хорошо знал эти игры и поэтому сразу догадался, что кузнецу нужно что-то этакое. Но в угадайку играть не собирался». «Это хочу». Помявшись, кузнец ткнул пальцем в прицепленный к поясу колдуна меч. Эзенгрин невольно опустил ладонь на рукоять. «Сделаешь всё как надо, забирай», — согласился он. «Заходи», — буркнул Пелвин и посторонился, пропуская колдуна внутрь. Спустившись по лесенке и миновав короткий коридор, Эзенгрин оказался в довольно просторной, но совершенно обычной кузнице. Вдоль ближайшей стены на полках покоилась разномастная кухонная утварь. Дальше шли различные рабочие инструменты, пилы, лопаты, топоры и прочее. Оружие было свалено у дальней стены. Куча пик, тонких сабель, кинжалов и метательных топориков внушала. — А ты, как я погляжу, монополист, — заметил Эзенгрин. — Это семейное дело. Так что тебе там надо? — Мне магический жезл нужен. — Жезл? Ну, я не знаю, как их делать, — озадаченно признался кузнец. — Ну, это совсем просто ободрил его колдун и принялся разглядывать кузницу. Наконец его взгляд остановился на заваленном инструментами столе. Он быстро подлетел к нему, поднял заинтересовавший его предмет и торжественно предъявил эльфу. «Вот! Но это же монтировка!» «Да, она самая!» — согласился Эзенгрин. «Лучшей формы для жезла не найти. Значит так, делаешь мне монтировку, только не круглую, как труба, а шестигранную». Оба конца, и прямой, и изогнутый, заточишь, словно лезвие. Колдун вытащил из сумки аккуратно сложенный листок бумаги и пузырёк с тёмно-красной жидкостью. Здесь, — он развернул листок, — специальные руны. Выигравируй их на каждой грани. Смотри, всё должно быть точно. Одна ошибка, всё придётся переделывать. А вот сюда я свою кровь нацедил. Смешаешь её с металлом. Ну что ты на меня так уставился? Что-то смущает? Пелвин только покачал головой. «Хорошо. Инструкция у тебя есть? Всё необходимое тоже. Когда будет готово?» «С монтировкой проблем не будет», — продолжал кузнец. «А вот за корючками этими придётся повозиться. Думаю, дня за два управлюсь». «Отлично. Кстати, запомни главное. Штука эта будет серьёзным оружием против аватари, возможно, даже как-то повлияет на исход сражения. Поэтому рекомендую не халтурить» и постараться сделать всё с первой попытки». Не дожидаясь ответа, Эзен Грин покинул кузницу. Он знал, что замечание насчёт халтуры произвело на кузнеца куда больший эффект, нежели упоминание грядущего сражения, и не сомневался в качестве результата.